Улей. Разговор с маркизой Ангелов немного задержал его в пути, поэтому к кемпингу Антон подъехал не к пяти часам, как планировал, а к половине седьмого. К тому же последние километров семьдесят дорога была просто отвратительная. Несколько фур собрали со собой длинный шлейф из легковых автомобилей, а встречный поток оказался такой плотности, что обгонять стало опасно. Он терпел, как и все прочие, тащился со скоростью 60-70 километров в час и использовал паузы, чтобы как следует подумать. Женщина ночевала прямо в машине возле кафе Анжелика. Есть ли смысл заезжать в кемпинг? Интуиция подсказывала ему, что да, смысл есть. Она подремала у кафе всего пару часов. Это не сняло ни усталости, ни нервного напряжения. Ей наверняка хотелось лечь в чистую постель. Наконец, выспаться. А в кемпинге надежная охрана. Почти тысяча километров от Москвы. До морского побережья остается около третьей пути. На эту треть надо еще проехать. Наконец-то. Он замечает вдали элеватор. Вот она, знакомая примета. Вскоре по левую сторону будет длинный серый забор. В нем огромные ворота. На первый взгляд кажется, что это стоянка для фур, но в конце огороженной площадки есть неприметная калиточка. Рядом еще одни запертые ворота, которые ближе к ночи то и дело распахивает гостеприимный хозяин. Никто и не подумает, что там в глубине самая настоящая гостиница, где есть двух, трех... И даже четырехместные номера, уютное круглосуточное кафе. Там огромный телевизор ловит и московские программы. Есть теплый душ и накрахмаленное постельное белье. И тот, кто один раз открыл это место, останавливается потом на ночь только здесь. К 11 вечера в гостинице не остается свободных номеров, и душа приходится дожидаться долго, так много желающих. Но сегодня, в половине седьмого, Антон был первым. Хотя на огороженной передней площадке уже стояли две фуры, Однако дальнобойщики предпочитали ночевать в кабинах своих машин. И денег лишних не потратишь, и груз будет целее. Хозяин уже ждал гостей на ночлег. Глава семейного бизнеса невысок ростом, кряжест, плечист. Лицо загорелое до черноты, так что с трудом можно определить его возраст. Всю жизнь на трассе и без выходных. Днем в его гостинице пусто, обслуживающий персонал отсыпается. Зато часов в семь вечера начинается великая суета. «Пожалуйста, пожалуйста, проезжайте. Я один». Сразу предупреждает Антон. Но я знаю, что у вас есть маленький двухместный номер. Сколько на этот раз? Пятьсот. Плачу. Хорошо, хорошо, радушно улыбается хозяин. Антон проезжает ворота и попадает в уютный маленький дворик, где много зелени и почти нет пыли. Пожалуйста, паркуйтесь у крайнего столба. Скоро здесь будет много народу. Я знаю. Кафе работает круглосуточно. Ключ в номере на столе. Душ и туалет жена вам сейчас покажет. Номер маленький. Комнатка 3 на 3 метра, где помещаются только две кровати до да журнальный столик. Еще два стула. На стене вешалка, под ней полочка для обуви. Обои чистые, на подоконнике горшок с цветком. Форточка заделана сеткой, чтобы постояльцев не беспокоили мухи. Антон с удовлетворением видит на кровати чистое постельное белье и полотенце. Первым делом в душ, потом не прорвешься. Когда Антон уже причесывает в холле перед зеркалом влажные волосы, во двор въезжают сразу три машины. Ну вот и началось. «Мама, я есть хочу!» «Папа, папа, смотри, какая киска!» «Я тараканов боюсь!» «Это, Коленька, просто жук!» «Нет, это таракан!» «Разве ты не видишь? У него крылышки! Он же летает!» «Летающий таракан! а Громкий детский рев, увещевание, измотанной дорогой мамаши, отрывистая команда отца, капитана этого дальнего путешествия. «Колька первым идет душ!» Оля, расстели постели, я спать хочу!» «Может, мы сначала поужинаем?» «Хорошая идея!» Антон направляется в кафе, занимает выжидательную позицию за одним из столиков. Обслуживающего персонала здесь хватает. Хозяин гостиницы, его жена, сын, повариха, охранники. С кем бы из них поговорить в первую очередь? Что-нибудь будете заказывать? Он не голоден после обеда в Анжелике, но сидеть просто так неудобно. Скоро все столики займут постояльцы, и хозяева будут коситься. На стол перед Антоном кладут меню. Бутылку водки и две рюмки, говорит он на всякий случай. А закусить что? Все равно. Давайте салат, хлеб. Что там у вас есть? Шашлык пожарить? Свинина уже в горле у него стоит, но он кивает. Давайте. Мало ли с кем придется пить. Вдруг попадется любитель шашлычка. Посиделки за щедро накрытым столом располагают к откровенности. Ну давай, Фортуна, не подведи. Нет, хозяйку звать за стол нельзя. Здесь все строго. Она замужняя женщина. Антон терпеливо ждет, когда хозяин принесет шашлык. За процессом его приготовления тот наблюдает самолично, словно священодействуя. Антон пока смотрит телевизор. Все хорошо, только звук включен. Он уже отвык от озвученных передач. Сбоку какое-то движение. Антон косится. Маленький полосатый котенок крадется к огромному жуку. Прыгает, смешно плюхается на все четыре лапы. А жук вон он, под одной из них. Котенок затевает игру с добычей. Но у жука ведь есть крылья. Секунда, и маленький охотник остается ни с чем. Смешно. Рядом раздается восторженный детский писк. Мама, мама, какая смешная киска! Постояльцы, улыбаясь, наблюдают за играми котенка, пока в мангале жарится шашлык. Готово. Перед Антоном возникает тарелка с дымящимся мясом. Куски щедро пулиты кетчупом, посыпаны нарезанным репчатым луком, зеленью. Сейчас будете рассчитываться? Да. А цены на спиртное тут как в московском ресторане. Однако. Извините, он поднимает глаза на хозяина. Что? Какие-нибудь проблемы? Вы не могли бы уделить мне пару минут? А что такое? Мужик насторожился, мнется, морщится. Может, главного позвать? А что, есть еще и главный? А как же? Если какие-то претензии к обслуживанию или к ценам, это к начальству. Крыша, что ли? Вроде того. Нет у меня никаких претензий. Я только спросить хотел. Меня интересует женщина на голубом пежо. Номера московские. Проезжала неделю назад. Возможно, останавливалась здесь на ночь. Это очень красивая молодая дама. Брюнетка в черных очках, одета в красную куртку. Что с вами? Эй! Мужик просто рот разинул, будто привидение увидел. Антон удивляется. Я что-то странное спросил? Вот это да! Бывает же! Что бывает? Вот это да! Она что, была здесь? Нет. Но неделю назад у нас ночевал молодой парнишка. Так тот сначала тоже спросил, не приехала ли брюнетка на голубом пижо с московскими номерами. А потом ждал ее всю ночь. Еще полдня ждал. «Какой парень?» – хриплым голосом спросил Антон. И не смог с собой справиться. Привстал, схватил мужика за грудки, тряхнул за всей силы. «Какой парень? Какой?» «Да ты что?» Выглянувшая из кухни повариха ойкает, зажимает рот. Женщина за стойкой бара громко кричит: «Ахмед! Ахмед!» Антон тут же выпускает мужика, поднимает руки ладонями вверх. «Извините. Все в порядке. Извините». В кафе влетает запыхавшийся смуглый брюнет. «Что? Что?» Всё в порядке», — говорит Антон. «Я погорячился». «Пьяный, что ли, э? Антон сует хозяину Сутину в карман. «Это вам. Присядьте, пожалуйста». Тот кивает Ахмету. «Иди, иди. Разобрались». Когда Ахмет исчезает, Антон говорит слегка помятому мужику. «Присядьте. Водки хотите?» «Если только за компанию мнется тот». Потом садится. Наливают. Антон с трудом опрокидывает себе рюмку водки. Невольно морщится. Смотрит, как пьет мужик. Сразу наливает ему еще одну. Мне завтра рано вставать и долго ехать. А ты пей, пей». Тот пьет, потом тянется к мясу. Закусив, спрашивает. «А кто она такая-то, брюнетка? Что вы ее все здесь ждете?» «Вы». Антон снова чувствует прилив бешенства. «Может, это была какая-нибудь другая женщина?» «Спокойно, только спокойно. Расскажи мне все подробно. Что за парень? Когда приехал?» «Вечером в субботу. Раньше всех приехал, вот как ты. И тут же, где брюнетка на голубом пежо?» Я говорю, не было никого, ты первый. А он, я подожду. Какой он? Молодой, жена сказала, что смазливый. По мне так все равно. Она все красавчик да красавчик. Убью. Форт у него, красный форт Скорпио. Я почему запомнил? Парин у нас почти сутки отирался. Все разъехались еще поутру, как положено, а он остался. А как приехал, первым делом он снял двухместный номер, вот как ты. Хотя тоже был один. Видать, ждал свою брюнетку. Убью, убью, убью. Он блондин, брюнет. Кажись, светленький. Возраст. Что я, разглядывал его. У жены спроси. Что делал этот парень? Он ждал свою брюнетку до двенадцати ночи. Заказал, кажется, тоже шашлык. Не пил вроде. Все сидел на воздухе, там, где у нас столики расставлены, и на ворота смотрел. В двенадцать лег спать. А дверь в номер так и не запер. Утром первым делом к моей жене. Не приехала ли Регина? «Регина?» «И?» Как будто не разглядел, что никакой голубой машины во дворе нет. Так ждал ее. «Соня!» «Соня! Подойди к нам. Сейчас у жены спросим. Я еще рюмочку выпью? Пей». Антон не выдержал, налил и себе. Неужели Регина с самого начала планировала поездку на юг вместе с любовником? Значит, договорилась встретиться с ним в этом кемпинге. Уже тогда она исключилась курортного отдыха Алису, потому что та была бы помехой. Он выпил. Закусил помидором, даже не понял, что на нем полно соли. Показал, что это слезы, которые в горле комом стоят. Слезы? Какие слезы? Посмотрел на помидоры, усмехнулся. Видать, повариха влюбилась. А любовь зла. Соня, наконец, подошла, посмотрела на мужа, покачала головой. Опять с постояльцами пьешь? Ну, чего тебе? Вот. Клиент тоже брюнеткой интересуется. Помнишь того парнишку, что здесь почти сутки торчал? Светленький такой. Валера? Что? И познакомиться успели? Ох, Софья! Да он все переживал об этой своей Регине. Почему, мол, не приехала, все сокрушался? Любовь у них, что ли?» Нетрезво усмехнулся мужик. Антон снова потянулся к бутылке. «А я почем знаю?» «Эй, эй, тебе шутром ехать!» «Это вы мне?» «Да, да, я помню». Антон поставил рюмку на место. «Жизнь не кончается. Наоборот, становится весьма интересной». Возможно, звонивший ему домой шантажист и есть этот Валера. Не дождался в кемпинге Регину и решил потрепать нервы ее мужу. Рогатому мужу. О, черт, черт. Эй, мужик, да что с тобой? Ничего. Абсолютно ничего. Есть ли смысл ехать дальше? Для начала надо где-нибудь прилечь. Хоть где. Он посмотрел на растерзанный стол. Я расплатился? Расплатился. Эй, ты куда? Водка же еще есть. Спать. Антон встал. Перед глазами все качнулось. Усталость, длинная дорога, жара, водка. Никогда раньше не было так плохо. Да с чего бы? Не из-за водки, из-за жены. В голове сплошное кружение. Когда, сколько раз, с одним или были и другие. Полосатый котенок вновь подпрыгнул, прихлопнул лапкой жука. А у него есть крылья. Нет, врешь. Смотря какая лапа, иногда никакие крылья не помогут. Машинально сжал и разжал кулаки. и снова в голове молния мелькнула «Убью!». Он вышел из кафе, глотнул свежего воздуха и почти пришел в себя. Только внутри словно лопнула струна, которая удерживала его ненависть к Регине и вот уже много лет не позволяла сорваться. Никогда ее не любил. Никогда. И сейчас признался в этом себе, потому что наконец нашелся повод. Оказывается, вот уже много лет он просто искал повода. Добрил до гостиницы, в холле перед зеркалом задержался. Посмотрел на себя. Рогоносец. Ко всему прочему, еще и рогоносец. Пусть он никогда не любил эту женщину, но представлять себе, что кто-то другой трогал ее тело, невыносимо. Она же его жена. Жена! Для порядочного человека, ни разу не изменившего, не предавшего даже в мыслях, это невыносимо. Когда он вернулся в номер, первым делом достал атлас и объел на карте еще один жирный кружок. Поселок, возле которого находится этот кемпинг. Подлинно писал «развелся». Дальнейшее уже не имеет значения. Завтра он встанет, поедет дальше на юг, но поедет человеком, свободным от супружеских обязательств. Найдет брюнетку на голубом пежо, кто бы она ни была. Найдет этого Валеру. Найдет доказательство своей невиновности. Раз Валера звонил с пансионата Звездной, значит он все-таки туда доехал. Доедет и он, Антон. Но завтра. А сейчас спать. Все комнаты в гостинице были заняты. Тонкие перегородки пропускали любой звук. и казалось, что это пчелы вернулись на ночь в свое жилище, и теперь гудят, гудят, гудят. Обмениваются впечатлениями. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Это за стеной. Женский голос. Назойливая баба никак не оставит в покое своего мужика. И чего ей не имется? Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Антон уже начал задремывать под это равномерное гудение, когда мужик за стеной сорвался. В гостиницу потряс его громкий вопль. «Не ори! Люди спят!» Тут же во всех комнатах раздался громкий хохот. И долго еще никто в гостинице не мог успокоиться, кроме назойливой бабы.